Глава 8. Так как то, что возникает, возникает вследствие чего-нибудь, так я называю то, откуда возникновение берет свое начало, и из чего-то, это пусть будет не лишенность, а материя. Мы уже установили, что мы под этим разумеем. И становится чем-то, это шар, круг или какая угодно другая вещь, то подобно тому, как не создается субстрат «медь», Так не создается и шар как таковой, разве только при входящим образом, потому что медный шар есть шар, а создается этот медный шар. Действительно, делать определенное нечто значит делать определенное нечто из субстрата как такового. Я хочу сказать, что делать медь круглой не значит делать круглое или шар как таковой, а значит делать нечто иное, именно осуществлять эту форму в чем-то другом, ибо если бы делали эту форму, ее надо было бы делать из чего-то другого. Это ведь было у нас принято, например, делают медный шар и делают это таким образом, что из этого вот, а именно из меди делают вот это, а именно шар. Если же делали бы и самый шар, то ясно, что его делали бы таким же образом, и одно возникновение шло бы за другим до бесконечности. Очевидно таким образом, что форма, или как бы ни называли образ в чувственно воспринимаемой вещи, также не становится и не возникает, равно как не возникает суть бытия вещи, ибо форма есть то, что возникает в другом либо через искусство, либо от природы, либо той или иной способностью. А то, что делает человек, — это медный шар ибо он делает его из меди и шара как фигуры. Он придает форму вот этой меди, и получается медный шар. Если бы имело место возникновения бытия шаром вообще, то и здесь одно должно было бы возникать из другого, ибо возникающее всегда должно быть делимым, и одно будет вот это, другое то, а именно одно материя, другое форма. Если поэтому шар есть фигура, все точки поверхности, которые одинаково отстоят от срединной точки, то это будет, с одной стороны, то, что объемлет создаваемое, с другой — объемлемое им, а целое будет то, что возникло, таков, например, медный шар. и так из сказанного очевидно, что то, что обозначено как форма или сущность, не возникает, а возникает сочетание, получающее от нее свое наименование, и что во всем возникающем есть материя, так что одно в нем есть материя, а другое — форма. Так вот, существует ли какой-нибудь шар помимо вот этих отдельных шаров или дом, помимо сделанных из кирпичей? Или же надо считать, что если бы это было так, то определенное нечто никогда бы и не возникло. А формат означает такое-то, а не определенное вот это. Делают же и производят из вот этого такое-то. И когда вещь произведена, она такое-то нечто. А вот это целое. Калий или Сократ существует так же, как вот этот медный шар, тогда как человека живое существо, как медный шар вообще. Поэтому очевидно, что формы как причина, некоторые обычно так обозначают эйдесы, если такие существуют помимо единичных вещей, не имеют никакого значения для какого-либо возникновения и для сущности, и что, по крайней мере, не на этом основании, они сущности, существующие сами по себе. В некоторых случаях совершенно очевидно, что рождающий таково же, как и рождаемый. Однако не то же самое и составляет с ним... Одно не по числу, а по виду, как, например, у природных вещей, ведь человек рождает человека. Разве только возникает что-то вопреки природе, как, например, когда конь рождает мула? Впрочем, и здесь дело обстоит сходным образом. То, что могло бы быть общим для коня и для осла, как ближайший к ним род, не имеет наименования, но этот общий род был бы, можно сказать, и тем, и другим. Именно таков мул. Поэтому очевидно, что нет никакой надобности полагать эйдос как образец. Ведь эйдоса, скорее всего, можно было бы искать именно в этой области, ибо природные вещи — сущности в наибольшей мере. Достаточно, чтобы порождающее создавало и было причиной осуществления формы в материи. А целое это уже такая-то форма в этой вот плоти и кости, калий и сократ. И они различны по материи, ведь она у них различная. Но одно и то же, по виду, Ибо вид недели.